Глава тридцать восьмая. Он научился делать бомбы десять лет назад, когда присоединился к куклу-ксклану. В то время он работал на подрядчика, который часто сносил старые здания, чтобы освободить место для новых. На своей основной работе он изучил основы сноса зданий и научился обращаться с тротилом и динамитом. В качестве хобби ему нравилось с помощью взрывчатки равнять с землей церкви черных, и дома, сочувствующих им белых. Его звездный час наступил в 1969 году, когда Куклукс-клан объявил в Миссисипи войну евреям и полтора года вел против них террористическую кампанию. Куклукс-клан обвинил евреев в финансировании всех этих законов о так называемых гражданских правах и поклялся выгнать из штата три тысячи евреев. Его бомбы равнялись с землей, дома, предприятия, школы и синагоги. В итоге вмешалась ФБР и положила конец его веселью. Против него возбудили дело, но жюри присяжных из одних белых его полностью оправдало. Теперь он был фрилансером и время от времени подрабатывал, взрывая здания для получения мошенниками страховки. Годами его бомбы никого не убивали, и он испытывал истинное удовлетворение от выполнения полученных заказов. Над левым карманом его коричневой рубашки было вышито Лайл, и Лайлом он останется, пока не закончит работу. Сведения о его настоящей личности находились в бумажнике, надежно спрятанном под кроватью в номере мотеля вместе с наличными и двумя пистолетами. В пять минут первого, в пятницу 20 августа 1976 года, Лайл сидел в кабине своего пикапа, темно-синего доджа, 73 -го года выпуска. Он был припаркован на узкой улочке рядом со зданием суда, откуда было легко унести ноги. Он выбрал августовскую пятницу, потому что в это время юридическая активность в округе замирала. Здание суда было практически пустым. Адвокаты, судьи и служащие, не ушедшие в отпуск, уходили на продолжительный обед, за которым следовали долгие выходные. Во второй половине дня многие сюда уже не вернутся. Лайл не хотел дополнительных потерь и ненужных жертв. Следовало также позаботиться и об отсутствии свидетелей, которые позже могли бы рассказать, что видели на втором этаже прямо перед взрывом курьера Объединенной службы доставки посылок. Раз настоящий курьер, появлявшийся здесь с корреспонденцией по вторникам и четвергам, был хорошо известен сотрудникам суда, необычная доставка в пятницу могла привлечь ненужное внимание. Он достал из кузова три коричневые картонные коробки. Две были пустыми и не имели никаких наклеек или маркировки. Третья же была размером 10 на 14 дюймов и 6 дюймов в высоту. Размеры коробки 25 на 35 на 15 сантиметров. Она весила 5 фунтов, примерно 2 килограмма, и содержала упаковку Сэмтекса, пластичной военной взрывчатки. На этикетке значилось «Достопочтенному Джесси Руди, окружному прокурору, комната 214, здание суда округа Гаррисон, Билл Окси, штаб Миссисипи». В графе «Отправитель» значилось «Appellate Reporter», «Инкорпорейтед», с адресом Уилмингтоне, Делавер. Это была реально существующая компания, десятилетиями издававшая книги по юриспруденции. Тремя неделями ранее мистер Руди получил похожую посылку, которую доставил раз Внутри были две толстые книги в кожаных переплетах и письмо от компании с предложением бесплатной подписки на шесть месяцев. За два дня до этого, 18 августа, Лайл проник в здание суда, взломал замок офиса окружного прокурора и убедился, что первые две книги благополучно получены. Они стояли на полке с десятками других фолиантов, большинство которых, казалось, никогда не были прочитаны. Он также сверился с календарем на столе секретаря и увидел, что у мистера Руди назначена встреча наполовину 1-го 20 августа. Скорее всего, секретарь уйдет на обед, как и помощница прокурора Иган Клемент. Сам же Джесси Руди окажется на месте в ожидании назначенной встречи. Обхватив обеими руками три коробки и стараясь скрыть за ними лицо, Лайл поспешил вверх по лестнице на второй этаж, никого при этом не встретив. Возле двери зала суда он прошел между двумя адвокатами, которые вроде бы о чем-то тихо спорили. Он поспешил дальше и возле офиса окружного прокурора оставил в коридоре две пустые коробки и постучал в дверь. «Войдите», — послышался мужской голос. Лайл вошел с улыбкой. Э, «Посылка для мистера Джесси Руди». Он положил коробку на стол. «Значит, для меня», — сказал окружной прокурор, отрываясь от документа, который читал. «От кого?» «Понятия не имею, сэр», — ответил Лайл, отступая к двери. Он больше не беспокоился о том, что его смогут опознать. Мистера Руди, который мог бы на него указать, скоро не станет. «Спасибо», — поблагодарил Джесси. «Нет проблем, сэр. Хорошего дня». Лайл быстро вышел из офиса. Он забрал две пустые коробки, использовал верхнюю, чтобы снова скрыть лицо, и спокойно зашагал по коридору. Оба адвоката исчезли. Поле зрения никого не было, но тут наверху лестницы неожиданно появилась иган Клемент с бумажным пакетом из магазина и бутылкой газировки в руках. Проходя мимо, она бросила на него взгляд. Лайл подумал, вот черт, ему пришлось быстро принимать решение. Через каких-то несколько секунд Игон окажется в офисе и станет еще одним пострадавшим. Бросив коробки, Лайл достал из кармана дистанционный взрыватель. Присев рядом с перилами, чтобы укрыться, он нажал кнопку раньше, чем собирался, по крайней мере, на полминуты. Дополнительные острые ощущения он испытывал, когда находился в непосредственной близости от места взрыва бомб. Теперь он мог чувствовать, слышать, а иногда даже видеть пламя, в то же время оставаясь достаточно далеко, чтобы не попасть под осколки или обломки. Теперь же он оказался слишком близко и заплатит за это. Взрыв потряс современное здание, которое, казалось, буквально подпрыгнуло на бетонном фундаменте. Грохот был таким оглушительным, что у секретарей суда, находившихся в кабинетах на первом этаже, лопнули барабанные перепонки. Из окон обоих этажей вылетели все стекла, людей сбило с ног, от взрыва закачались стены, с которых слетали портреты, фотографии в рамках, доски объявлений и огнетушители. В главном зале суда светильники сорвались с потолка и обрушились на пустовавшие скамьи зрителей. Судья Олифант в этот момент сидел в одиночестве за столом в своем кабинете и ел бутерброд. Высокий стакан с холодным чаем наклонился и опрокинулся, залив разложенные бумаги. Судья бросился в зал суда, наступая на осколки разбитого стекла, рывком распахнул двери, и его накрыла волна дыма и пыли. Сквозь нее он увидел, как кто-то полз по коридору. Сделав глубокий вдох, он задержал дыхание и стал пробираться к стонавшему человеку. Это оказалось иган Клемент, с головы которой капала кровь. Судья Олифант затащил ее в зал суда и закрыл двери. Лайла сбила с ног, и он скатился по ступенькам на площадку между первым и вторым этажом. От удара по голове он на мгновение потерял сознание. Придя в себя, он попытался собраться с силами и уйти оттуда, но не смог. Правая нога пульсировала от невыносимой боли. Что-то там сломалось. Вокруг слышались полные ужасы крики, и он увидел, как люди бегут к двустворчатым входным дверям. Все здание было заполнено пылью и дымом. Детонатор. У Лайлы на секунду прояснилось сознание, и он подумал о детонаторе. Если его с ним поймают, то шансов выкрутиться не будет никаких. Опираясь на перила лестницы, он с трудом спустился по ступенькам и добрался до вестибюля, где подполз к входной двери. Кто-то помог ему выбраться наружу. Лайл услышал чей-то голос. «Это сложный перелом, приятель. Я вижу кость» или нет, но оставаться здесь было нельзя. «Можете меня забрать отсюда?» — спросил он, но на его просьбу никто не откликнулся. Все спешили поскорее унести ноги. Десятки потрясенных людей выбирались из здания суда и собирались на лужайке возле него. Оказавшись в безопасности, они оборачивались, желая посмотреть, что происходит. У многих на голове и плечах лежал слой пыли. Люди указывали на окна второго этажа, а в окнах кабинета окружного прокурора клубился дым. Звук взрыва разнесся по всему центру Белокси, и к зданию суда заспешили прохожие. Затем завыли сирены и вой машин, сначала полицейских, потом пожарных и скорой помощи, привлек еще больший зевак. Несколько полицейских примчались бегом и тяжело дыша оцепили входные двери, пока пожарные лихорадочно распутывали шланги. Толпа росла, и любопытно было приказано отступить. Услышав грохот и заметив бегущих людей, Гейдж Петтигрю поспешил посмотреть, что происходит. К тому времени, когда он прибыл, все уже знали, что взорвали офис Джесси Руди. Нет, сообщений о пострадавших не поступало. Гейдж попытался подойти поближе и поговорить с полицейским, но его не пропустили и попросили отойти. Он побежал в адвокатское бюро, желая позвонить Агнес домой, когда через заднюю дверь вошел Кит и спросил, что происходит. Он вернулся со слушаний в Паскагуле. Его первой реакцией было броситься к зданию суда и узнать, что с отцом, но Гейдж предупредил, что к зданию его не пропустят. «Самое правильное сейчас — пойти домой и побыть с матерью, Кит. Я отправлюсь туда и все разузнаю. Как только будут новости, я тебе позвоню». Кит был слишком ошеломлен, чтобы четко мыслить. Гейдж проводил его до машины, продолжая бормотать. «Этого не может быть! Этого просто не может быть!» Вдалеке продолжали выть сирены. Если не считать сильного удара по голове, иган похоже, не пострадала. Ее рану обработали, уложили на каталку и увезли на машине скорой помощи. Секретаршу в офисе суда справедливости сбил с ног и придавил к земле опрокинувшийся большой картотечный шкаф, и ее увезли медики на своей второй машине. Лайлу удалось проковылять вдоль стены до угла, где он снял коричневую рубашку и засунул вместе с детонатором в большой пластмассовый мусорный бак. Он был полон решимости добраться до автомобиля, вернуться в мотель, замести там следы и слинять к чертям из Белокси, как только будет в состоянии это сделать. Однако его планы рухнули, когда он споткнулся и упал. Его увидел спасатель, заметил кровь и торчавшую из ноги кость и вызвал помощь с носилками. Лайл пытался сопротивляться, говорил, что с ним все будет в порядке, требовал оставить его в покое и все такое, но на глазах терял силы и то и дело отключался. Подошел еще один медик... Им удалось уложить его на носилки и отправить на машине скорой помощи. Огонь, охвативший западную часть второго этажа, быстро потушили. Начальник пожарной команды вошел в офис окружного прокурора первым. Стены приемной потрескались и обуглились. Внутренняя перегородка раскололась пополам. Столы и стулья превратились в щепки. Металлические картотечные шкафы были искорежены и открыты. Обломки и гипсовая пыль, смешавшись с водой, покрывали пол. Дверь, ведущая в кабинет Джесси, была вырвана, и начальник пожарной команды охраны мог видеть останки прокурора. В момент взрыва Джесси стоял лицом к стене. Затылок, левая нога и правая рука отсутствовали. Белая рубашка превратилась в клочья и была вся залита кровью. Для семьи Руди время еще никогда не тянулось так медленно. Они ждали неизбежного, а полдень никак не заканчивался. Кит и Эйнсли сидели с Агнес в зимнем саду, ее любимом месте в доме. Беверли и Лора должны были вот-вот приехать. Тим пытался успеть на рейс из Миссулы. Гейдж и Джин Петтигрю стояли у входа в дом, сдерживая толпу. Приехали друзья, но их попросили уйти. Сейчас членам семьи не хотелось никого видеть. Может быть, позже. Всем благодарность за участие. Прибывший из Белокси полицейский сообщил, что иган Клемент сейчас в больнице, и с ней все будет в порядке. У нее сотрясение мозга и порез, на который пришлось наложить несколько швов. Судя по всему, она находилась рядом с офисом, когда прогремел взрыв. На месте работали ФБР и полиция штата. «Вы можете держать Фетца Боумана подальше от этого?» — спросил Гейдж. Полицейский тут же ответил. «Не волнуйтесь, шерифа Боумана к расследованию не допустят». Тело Джесси Руди не трогали в течение нескольких часов. Спешить было некуда. Место преступления будут изучать еще несколько дней. В четвертом часу криминалист ФБР осторожно извлек бумажник из левого заднего кармана погибшего и подтвердил его личность. Бумажник передали начальнику полиции Белокси, который вышел из здания суда и сразу направился к дому Руди. Он хорошо знал Кита, и на нем лежала неприятная обязанность сообщать ужасную новость. Они вдвоем вышли на кухню, оставив Агнес и девочек. Кит узнал бумажник, посмотрел на водительские права отца и, стиснув зубы, поблагодарил. «Спасибо, Боб». «Мне очень жаль, Кит. Мне тоже. Что на этот момент известно?» «Пока не так много. Спецы ФБР уже в пути. Возле стола твоего отца была взорвана бомба. У него не было шансов». Кит, закрыв глаза, тяжело сглотнул. «Когда мы сможем увидеть папу?» Начальник полиции замялся, подбирая слова. — Не знаю, Кит. Не думаю, что вам нужно на него смотреть. Только не на такого. — Тело цело? — Нет. Кит сделал еще один глубокий вдох, изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. — Думаю, мне надо сообщить маме. — Мне очень жаль, Кит.